«А они опытные белые ублюдки, твоя моя!» — озабоченно произнёс Чалмерс, резко остановившись. «Ага, предусмотрительные», — отозвался Джарвис, останавливаясь рядом с ним. «Стой! Куда прёшь?» Он ухватил за плечо сунувшегося было вперёд стажёра и оттащил его за спину проводника. «Не видишь? Растяжка!» «Красивая растяжка, да?» — одобрил Метис. «Незаметный, твоя моя!» Заноза задумчиво потёр небритый подбородок. «Я, конечно, мог бы осторожно щелкнуть кусачками», — заявил он, «но кто его знает, какие у них тут еще сюрпризы?» «Лично я так бы и поступил. Простейшая растяжка, а поверх нее, допустим, датчик натяжения лески и какой-нибудь примитивный гироскоп. Чрезвычайно эффективная конструкция, что называется на все случаи жизни». «Э, бачка Ларри!» — встревожился Четко. «Зачем так в судьба играть, да?» «Вокруг пойдём-обойдём, твоя моя, вон джунглей сколько!» «Только смотри в оба!» – предупредил Джарвис, перекладывая плазмомет на другое плечо. «Обычно так и делается. Демонстративная растяжка, а вокруг неё ещё несколько замаскированных. Специально, если проводник решит идти в обход». «Бачка, Ларри!» – Метис горько усмехнулся. «Мастер Четка вчера родился? Мастер Четка позавчера родился?» «Мастеру Четке 32 лет почти, и если бы не ваш проклятый огненный вода, бледнолицый змеи, мастер Четка, сейчас бы ходи гордый и румяный, больше и сильнее тебя, бачка! Но даже ваш проклятый вода, твоя моя, не отнимет у мастер Четки внимания!» Возглавляемые метисом они осторожно двинулись в обход. «Темная стена леса впереди немного просветлела». В той стороне, похоже, находилась поляна, только что вырубленная браконьерами, чтобы их катеру было куда сесть. Четко, одними губами произнес Джарвис, сдвигая плазмомет на грудь. «Приотстань, посмотри, нет ли у них кого в лесу. Стажер, за мной!» Челмер скивнул головой в бандане защитного цвета и мгновенно растворился среди густой листвы, пугливо расступившейся при его приближении. Держа оружие на изготовку, Заноза и Дорланд бесшумно выбрались на край поляны. Браконьеры расчистили посадочную площадку для катера плазменными резаками, повалив несколько десятков деревьев. Теперь они хлопотали среди низких пеньков с обугленными срезами над двумя внушительными рюкзаками, пытаясь потуже их увязать. По человеку на рюкзак, по рюкзаку на каждую коралловую розу. Гаденыши. «Руки поднимем!» — угрюмо скомандовал Джарвис, направив на браконьеров дуло плазмомета. Двое послушно задрали руки вверх, недоуменно и злобно глядя в полоборота на выбравшихся из леса рейнджеров. «Держи их на мушке, парень!» — приказал заноза Дорланду и размашистым шагом направился к задержанным. Сгрёб, прислонённый к срубленному стволу плазмометы, закинул за плечо. Принялся обыскивать пленников». Уже заканчивал обыск, когда за спиной вдруг раздался незнакомый хриплый голос. «Руки поднимем, ребятки!» Оглянувшись, Джарвис увидел третьего браконьера, выглядывавшего из-за дерева, за спиной застывшего на месте стажера. «Не оборачиваться!» — рявкнул третий, продемонстрировав закопченное жерло плазмомета. «Руки!» Задержанные со злорадными улыбками начали снимать с Ларри свое оружие. Он же в это время, стоя с поднятыми руками, сосредоточенно считал про себя. Один, два, три... На счет четыре сзади донесся глухой удар и приглушенный стон. Заноза снова вздернул плазмомет, совершенно уверенный в том, что рейнджеру теперь никуда не деться бандиты не успели взять его на мушку, и не поспешили разоружить его, и совершенно напрасно... Джарвис снова отобрал у них плазмометы, с удовольствием глядя в разом потухшие глаза ублюдков. Больше у них в запасе, похоже, сюрпризов не было. Подошел мастер Четко, волоча за собой оружие третьего браконьера, которого он только что вырубил ударом по затылку, бесшумно подкравшись из леса. «Руки поднимем, бачка Лари, э?» — сказал он, ткнув Джарвиса пальцем под ребра. Заноза отмахнулся. «Больше никого нет?» — забоченно спросил он. «Это не могу сказать, твоя моя», — рассудительно заметил Челмерс, «но в радиусе миля туда-сюда точно никого нет». Ларри шагнул к составленным возле поваленного дерева рюкзакам браконьеров, открыл один и вытряхнул из него срезанную плазменным резаком коралловую розу. «Твою мать!» — вырвалось у рейнджера. Каменная роза была невероятно красива. Цветовые переливы медленно блуждали по ее поверхности, искрясь на кромках лепестков и радужно пульсируя на срезе стебля. Однако оторванная от породившего ее каменного ковра минеральная роза выглядела удивительно хрупкой и одинокой. И мертвой. «Поганые твари!» — прорычал Джарвис. «Шакалы!» Спрятав каменный цветок обратно в рюкзак, он угрюмо поинтересовался у четки. «Ну что, ловим на живца?» «Как обычно, бачка!» «Тогда тащите это бесчувственное бревно в джунгли и сидите тихо!» «А я тут посторожу этих двух гавриков», — произнес Ларри. «Стой!» — крикнул он Чалмерсу, который уже двинулся к кромке леса. «Шляпу мне его дай!» Нахлобучив широкополую шляпу с оглушенного браконьера, чтобы с воздуха не было видно лица, и накинув его куртку, заноза опустился на бревно, поставил между ног свой плазмомет, Широко улыбнулся двум другим задержанным, молча смотревшим на него. «Да вы присаживайтесь, парни, присаживайтесь! В ногах, правда, нет! Будем ждать катер!» В угрюмом молчании прошло минут 10. Прежде чем вдали над деревьями послышался характерный тонкий писк гравитационного привода. За браконьерами прибыл долгожданный транспорт. «Не дергаться, ребята!» На всякий случай еще раз предупредил Джарвис, покачав зажатым между колен стволом плазмомета. «Вести себя естественно, улыбаться радушно. Я бывший звездный тюлень, безжалостный убийца и полный отморозок. Пальну, даже если мне только примерещится, что вы подаете ему какие-то сигналы». Задержанные уныло посмотрели на него и синхронным движением опустили головы. «За браконьерство и вандализм на Эшмале» Им светили солидные сроки в соответствии с колониальным законодательством. Но за отказ сотрудничать этот отморозок действительно мог влепить в них по заряду плазмы и даже не поморщиться. Места тут были дикие, а за провинциальными рейнджерами прочно укрепилась слава людей совершенно безбашенных. Так что нарушители прекрасно понимали, что в случае чего их трупы за пару часов будут полностью поглощены джунглями и местными животными-падальщиками. И больше никто и никогда ничего про них не услышит. Из-за крон деревьев показался тупорылый нос носорога. Боевого космического катера предпоследнего поколения. Неведомый спонсор браконьерской экспедиции денег действительно не жалел. Пожалуй, если бы патрульные катера рейнджеров попытались его задержать, он сбил бы их все до единого, как неподвижные мишени. Надо будет в очередной раз поставить перед командованием вопрос о внешнем спутниковом кольце космической обороны, через солидные дыры в котором, то и дело, безнаказанно проникают на планету такие серьезные браконьерские боевые единицы. Носорог завис над вершинами деревьев, и те, ощущая мощную вибрацию гравипривода, И присутствие какого-то потенциально опасного объекта с внушительной массой начали понемногу приседать. Расходиться в стороны, опускать кроны к почве, стремясь максимально обезопасить себя от неопознанного хищника. Посмотрев на катер из-под полей шляпы, Ларри помахал ему рукой. «Давай, сволочь, спускайся!» – процедил он сквозь зубы, приветливо улыбаясь. «Сейчас ты очень удивишься!» Катер по-прежнему висел над вершинами деревьев, не собираясь опускаться. Это было непонятно, и Джарвис насторожился. Эти кретины вырубили слишком маленькую поляну? Да нет, здесь не то что носорог, трицератопс поместится. Почему же он медлит? Трудно сказать, что именно вспугнуло занозу. Может быть легендарное десантное чутьё, которое позволяло звёздным тюленям уходить из-под прицела снайпера за долю мгновения до выстрела. А может быть почти незаметное глазу движение, с которым на несколько градусов изменили угол наклона бортовые орудия катера. Как бы то ни было, Ларри, повинуясь армейским инстинктом, бросился в сторону, и тут же бревно, на котором он сидел, вспыхнуло неистовым прозрачным пламенем и рассыпалось в прах. Направленный плазменный заряд оставил в грунте глубокую обожженную вмятину диаметром метра полтора Джарвис еще катился по земле, пытаясь максимально уйти из зоны плазменного поражения А двое браконьеров уже вскочили со своего бревна и, очертя голову, кинулись в джунгли Ошибка, думал Заноза, стремительно откатываясь затреснувший посередине пень у самой кромки леса Две ошибки Во-первых, они могли условиться о каком-то сигнале, который нужно было подать катеру перед посадкой, типа, что всё в порядке. Осторожные черти. И, естественно, сидя под дулом плазмомета, они этого сигнала не подали. Надо это иметь в виду на будущее. И, во-вторых, зря он посадил их лицом к себе. Если бы они сидели спинами и не видели, что он делает и куда целится, едва ли они рискнули бы сейчас дёрнуть в джунгли. Просто побоялись бы. Прокол рейнджер. Два прокола. Потеряв Ларри из виду, пилот катера продолжал поливать лес по краю поляны огненным дождем. Совершив пару кувырков вглубь джунглей, заноза наткнулся на стажера, залегшего между корней огромного дерева и закрывшего голову руками. Травяные стебли уже начали ласково оплетать его ноги и туловища. Еще четверть часа, и они превратятся в прочную клетку, из которой уже не вырвешься просто так. «Почему не стреляешь, а?» — рявкнул Джарвис. «Ты для чего ПЗРК с собой таскаешь, неженка?» Он сорвал с плеча Дорланда переносной зенитный комплекс, выволок массивную стальную трубу из чехла, скормил ее черному жерлу кумулятивную ракету. «Траву обруби ножом, пока она тебя не сожрала!» — сердито бросил Ларри Новобранцу и пополз к краю поляны. Плазменные очереди прорубали широкие просеки над его головой. Выбравшись на чистое пространство, Заноза бегом бросился к центру поляны, чтобы реактивная струя при выстреле не отразилась от стоявших позади деревьев и не превратила его в дымящуюся котлету. Пилот катера увидел его и тут же вывернул следом за Рейнджером поток ослепительного пламени. Упав на одно колено посреди чистого пространства, Джервис мгновенно активизировал виртуальный целеуловитель, поймал в него тушу катера, благо не пришлось долго щелкать с настройками. Противник был прямо над головой. Выжил спуск и тут же во весь рост прыгнул вперед и перекатился через голову, уходя от плазменной очереди. В этот раз жидкий огонь пролился так близко, что затрещали волосы под банданой. Теперь юный рейнджер Дорланд понял наконец, за каким чертом уже не первый день таскал на спине эту тяжеленную штуку. А ведь сначала ему казалось, что Чалмерс и Заноза просто издеваются над ним. «Огненная нить» перечеркнула небо по диагонали и вонзилась в брюхо браконьерского катера. Пламя взрыва петлей плеснуло в сторону. На мгновение Джервису показалось, что антиракетная защита выдержала. У него была еще одна ракета, но этим его арсенал исчерпывался. Выстрелы для ПЗРК были слишком тяжелы, чтобы таскать с собой достаточный боезапас, однако катер внезапно опасно накренился на левую сторону, завалился на бок и начал неудержимо падать в джунгли, оставляя за собой широкую дымную полосу. В последний момент в небе с хлопком раскрылся парашют-крыло. Пилот сумел таки выброситься из подбитой машины. «Почему мы не догоняем брагоньеров?» – поинтересовался стажер, подняв голову и глядя, как выбравшийся из леса с противоположной стороны метис по-турецки усаживается возле пылающего посреди поляны бревна и протягивает руки к огню. «И пилота надо бы взять, пока он не скрылся!» «Запомни, салага!» – снисходительно проговорил Заноза, опускаясь на землю напротив Четки. «Главная заповедь вольного рейнджера – не суетиться!» Пилот повиснет на верхушках деревьев, кроны слишком густые и до горизонта никакого просвета. Он непременно зацепится куполом, а остальные могут бегать сколько им вздумается. Без катера они отсюда не выберутся. На сотню миль во все стороны джунгли, если они попробуют вызвать спасателей, в гарнизоне тут же получат сигнал. В общем, считай, что ребята уже в наручниках. А если они в чаще наткнутся на жругра или на венценосного бросавля то их ведь никто не гнал в джунгли без оружия, сами знали, на что они идут. Теперь, когда у них нет ни ПЗРК, ни оружия, ни транспорта, самое время подключать кавалерию, то есть патрульный катер. Он скинул с плеч рюкзак. Мы своё дело сделали, можно немного перевести дух и слегка перекусить. А эти пусть пока бегают, измотанного противника брать легче. Ни к чему лишний раз геройствовать, если нет острой необходимости. Джервис снова вытащил из рюкзака срезанную коралловую розу, повертел в руках. «Однако, какая красота! Как думаешь, мастер Четка, удастся ее прирастить назад?» «Вряд ли, бачка Лари, покачал головой Метис. «Это редко удается, твоя моя. Но в музее колонии Эшмал эта роза еще жить пару лет туда-сюда, если они не забывают ее мало-мало кормить, да?» Произнося это, мастер Четка деловито доставал из своего рюкзака консервы. Если он не засыпал мгновенно на привале, то только ради того, чтобы поесть. Еще раз с сожалением посмотрев на загубленный каменный цветок, Джарвис со вздохом спрятал его обратно в рюкзак. По крайней мере, эта роза не станет украшать кабинет какого-нибудь богатого жирного свина в деловом костюме или спальню его любовницы. Маленькая, но победа.